Глава двадцатая Игнат впервые увидел работу инсектоидов полную силу. И это впечатляло. Появившись из ниоткуда, они проскользнули мимо размазанными от скорости силуэтами. Хасид только видел, как мелькают серпообразные клинки, неся быструю смерть. Миг, и он стоит в одиночестве среди изрубленных тварей. Мужчина замер, будто боясь, что его движение могут посчитать за агрессию. Только когда хищные силуэты жуков отдалились, он позволил себе оглядеться. В первую очередь Игнат волновался за своего напарника. эй ксён, Ксион!» Почему-то тихо, будто боишь уметь, обратился Хасид. «Ты как?» Ксион лежал на брюхе, подогнув под себя сегментчатые лапы. Его броня, вся измазанная в крови, несла на себе множество отметин от ударов. Кое-где она растрескалась и скололась, не выдержав сильных атак. Из трещин сочился полупрозрачный ихр, заменявший жукам кровь. Нормальный. Мы справимся и выполнить задача. Быть доволен. Игнат услышал негромкий шорох со стороны, откуда пришли инсектоиды. Повернувшись, он увидел странных жуков. Небольшие, они совсем не носили броню, да и двигались медленно. «Не воины», — отметил мужчина, идентифицировав одного из них. Особи отличались внешним видом и строением в зависимости от роли. Никто не будет выращивать высокозатратную броню для рабочего. Тем временем небольшие инсиктоиды обошли поляну, собирая добычу. Один из них направился к тому самому хищнику, которого ранил Игнат, и добил другой жук воина. Забрав одну из светящихся сфер. вторую рабочий оставил. «Это мое», — понял Хаосид, быстро прикарманив свою долю. Один из небольших инсектоидов подошел к Сиону. В отличие от остальных рабочих, он имел множество светящихся символов на брюшке. На доле секунды жуки замерли, явно общаясь друг с другом. Это не заняло много времени. Закончив обмен информацией, существо быстро скрылось. «Сейчас войны семьи закончить. Мы двигаться в убежище». «Понял», — пожал плечами Игнат. Признаться, человек испытывал беспокойство, что его обманут и причинят вред. Однако он уже давно принял решение. Сейчас назад пути больше нет. «Не волноваться», — словно почувствовав его сомнение, добавил Жук. «Семья, чтить благодарность». Тем временем округа успокоилась. Разноголосые рычания тварей и звуки взрывов остались где-то вдалеке. Будто поняв, что здесь их ждет только смерть, монстры начали обходить округу. Послышался тихий на грани слышимости шорох. Проскользнув темными силуэтами, рядом резко появились инсектоиды-воины. Снова замерев, жуки почистили влажные от крови лезвия, явно общаясь через мысли связь. Решение они принимали за доли секунды. «Двигаться с нами!» — передал Ксион. В следующий момент направились в сторону густого подлеска. Оглянувшись на рабочих, продолжавших собирать добычу, Кедров побежал вслед. Хоть Хаосит и испытывал настороженность к жукам, но путешествие в их компании оказалось спокойным. Джунгли словно позабыли о своей смертоносной опасности. Никакая тварь не смела их побеспокоить, нарушив путешествие. Бег не доставлял особых неудобств, ведь двигались они по тропе. Убедившись в безопасности, Игнат позволил себе понаблюдать за пейзажем. Тропический лес здесь еще больше изменился, под давлением иномерной аномалии. Растительность приняла и синий-зеленый цвет, и причудливую форму. Интересно, каким образом на Землю были перенесены строения вроде убежища сектоидов? Они расширили площадь планеты или как-то исказили пространство? Вопрос хоть и не требовал срочного ответа, но был довольно интересным, ведь аномалий очень много, если они все воплотятся то что произойдет с планетой? Долго думать у него времени не было. Путь резко пошел с горки. В глубине обширной низины Игнат увидел явно рукотворное сооружение. Построенное в форме пирамиды, оно походило на то, которым они с Ксионом скрылись от монстров. «Кажется, это вход в их дом», — подумал Игнат, хоть он еще был осторожен, но больше был заинтересован происходящим. Вытянувшись в цепочку, Все вместе они вошли в тёмный провал входа, оказавшись в знакомом коридоре овальной формы. Путь тут же резко пошёл в спуск, уводя глубоко под землю. Хасид попал в гости к разумной расе насекомых. После тёмного коридора они вошли в подземную сеть тоннелей, освещенных тусклым золотистым сиянием кристаллов на потолке. Здесь было тихо и пусто. Лишь и изредка группа Игната разминалась с другими жуками, чаще всего рабочими. «Пока!» «Убежище дремать», — отправил ему сообщение Ксиона, отчетливо излучая гордость. «Больше пробуждения — это исправить». Игнату хотелось узнать больше, но надежды не спешили воплощаться в реальность. Внезапно все процессе остановилось. «Сейчас тебя отвезти в место отдых. Следовать за рабочим». «Эм...» Не сказать, что Кедр был рад такому резкому повороту. Надеюсь, не очень долго ждать. Ты успеть отдохнуть, потом говорить семья. Ну ладно, пожал плечами Хасид. Ксём был прав? Перед важными переговорами следовало отдохнуть и успокоиться. Процесс антиктоидов воинов рванул вперёд. Когда-то же подошёл обычный рабочий. давая понять, чтобы человек следовал за ним. «По крайней мере, не под конвоем». Вместе с работягой они свернули с основных коридоров какие-то ответвления. Пройдя еще с четверть часа, Жук показал на мягкую мембрану в боковой стене коридора. Та открылась, стоило только приблизиться. Войдя, Игнат увидел довольно крупное помещение. Разумеется, для человека оно подходило с большой натяжкой. Из удобств ниша размером с небольшой бассейн, заполненный чистой водой. Все тот же рабочий принес охапку свежей листвы, судя по всему, устраивает для него ложе. Разумеется, не забыли и о еде. Большая чашка с белыми, пахнущими сладкими лепешками должна была утолить голод путника. Обеспечив все нужды гостя, жук рабочий деловито удалился. Игнат проверил после него выход, выяснив, что его не заперли. Это также стало небольшим успокоением. «Ну что, отдыхать так отдыхать». Оставив все сомнения о будущем, он омолтел в резервуаре с водой, поел и лег спать. Несмотря на чуждость новых апартаментов, после всех приключений человек уснул мгновенно. Ждать пришлось около половины суток. Игнат успел выспаться, утолить жажду и голод, а также почистить костюм от грязи и крови тварей. Неизвестно, что за переговоры с семьей, но предстать хотелось бы в подобающем виде. Из общения с жуком Кедров понял, что те очень чисто плотны. Надо было соответствовать, чтобы не вызвать негативного отношения. Наконец, когда он уже начал скучать, гибкая мембрана, служащая дверями, растянулась. К Игнату прибыла целая процессия. Это был некрупный инсектоид без брони, с золотистыми символами на брюшке. Его сопровождали два воина, придавая некой официальности происходящему. «Иди, говорит семья!» Мысль речи несла в себе оттенок важности. Кажется, Жук был преисполнен достоинства. Со спокойствием дворецком подождал, пока Игнат экипируется в свою броню, после чего все вместе они покинули временную обитель. Хасид уже немного начал разбираться в общей архитектуре коридоров. Он сразу понял, что на этот раз его ведут к центру. На душе появилась тревога вкупе с предвкушением. В тусклосвященных коридорах было по-прежнему тихо. Эта пустота ощущалась неестественной. Когда они вошли в особенно широкий коридор, мужчина убедился, что правильно оценил ситуацию. Крупная мембрана раздалась в стороны, открывая впечатляющий вид. Это и правда был зал королевы. Игнат уже видел подобные в мертвом убежище, но этот очень отличался. Все здесь было наполнено жизнью. Соты камеры, плотно утыканные в стенах, закрыты полупрозрачными перегородками — Игнат видел, что за ними находится в спечке сотни инсектоидов. «Похоже, семья в некоем состоянии консервации. Это объясняет слова Ксена о пробуждении». Хасид перевел взгляд на центр. Здесь, под защитой воинов, пребывало существо, называемое Королевой. Кедров уже видел мертвую особь этого вида в другом убежище, поэтому сдержал шок от вида. Это была гигантская личинка, покрытая тонкими сегментами внешнего скелета. Она разлеглась в центре зала в большой нише, заполненной жидкостью. Игнат перевел внимание на охрану. Это были воины крупнее Ксиона. Их панцири мерцали от искусно выгравированных символов. Неизвестный артефактор явно применил все доступные навыки работы над ней. Несмотря на странность всего действия, мужчина ощутил некую торжественность мероприятия. Замершие инсиктоиды походили на нарядных гвардейцев. Гигантская личинка, правда, отличалась от благообразной старушки из Англии. Зато ощущение интеллекта и мощи, исходящие от нее, затмевало любого монарха человечества. Несколько минут ничего не происходило, будто королева давала Игнату разглядеть все и расслабиться. Наконец он ощутил, как разума коснулось неизмеримо более мощное сознание. Королева наконец решила вступить в диалог. И первое же ее сообщение заставило Хасита обеспокоиться. «Мы рады, что сам проводник выбрал нашу сторону в этом конфликте». Мысли сообщения правительница звучало как нечто многоголосое и бесполое. Кедров замер, подавляя бури эмоций. Раньше он как-то сам решил скрывать источник хаоса. Сейчас же понял, что был до смешного наивным в этом вопросе. Благо, кажется, знание его силе не вызвало ажиотажа. Мысли королевы излучали спокойствие. «Если уж сам проводник решил помочь нам, в успехе нет никаких сомнений». На фоне ее изречения Игнат быстро справился с мыслями. Раньше он думал, что только поможет Ксиону добраться до Ули, однако сейчас его ненавязчиво старались подвязать на какое-то новое дело. «Позвольте вмешаться!» Громко произнес Хаосид, стараясь транслировать уверенность. «Пока что мой договор заканчивается на помощи воину. Я еще не решил над своими дальнейшими планами». Он не испытывал отторжение, но и не хотел позволить Ксеносам вертеть собой. В конце концов, они даже не расплатились за предыдущую помощь. Игнат не был против сотрудничества, но он о хороших для себя условиях. «Я не заинтересован в сути вашего конфликта с Росой Кристалл», — продолжил мужчина а потому он не выбирал стороны. Он замер, сдерживал беспокойство. Перечить было опасно, но лучше сразу занять независимую позицию, чем потом бегать на посылках. Благо, кто и доказались достаточно рассудительными, чтобы общаться на языке логичных доводов. «С большим почтением и вниманием я бы выслушал историю уважаемой семьи!» Наконец, вывел главный главной цели Хаосит. Договорив, он замер в ожидании. Игнат хотел узнать больше о происходящем. Возможно, так он поймет, что происходит с землей. Игнат ожидал, что королева будет юлить, секретничать или требовать каких-то гарантий. Однако вместо этого существо просто выполнило просьбу. По разуму мужчина ударил целый пучок сложных мыслеобразов, выбив его в прострацию. Потеряв чувство реальности, он узрел историю чужой расы. Этот безымянный мир был переполнен жизнью. Густые леса покрывали его от южного до северного полюса. Плотно заселенные жестокими хищниками, они стали ареной для естественного отбора и эволюции. Однако жили здесь и господствующие виды, те, что стояли на вершине пищевой цепи. Семьи ульи разумных жуков Нендором стали сильнейшими хищниками, одаренные кропотливым разумом и возможностью работать с энергией. Они освоили изготовление артефактов. Наделенные дьявольской скоростью, мощей и броней, жуки нашли единственного врага на планете в лице своих сородичей, воюя друг с другом за территории. Они так бы и коротали тысячелетия в своем мирке. Однако пришел хаос. Кошмар стал настоящим раем для инсектоидов. Изначально воиственная раса, они с удовольствием сражались и умирали во благо своих семей. Когда на планету пришли аномалии, усилившиеся семьи с наименьшим энтузиазмом взялись из-за них. Целыми ордами они находили портала и уничтожали их жителей, не считаясь потерями. Игнас с беспокойством заглянул в следующий пакет мыслей Именно он открывал все самое важное. Хаос и сверхсущества в его лице не зря готовили воинов, ведь они желали распространять власть первой стихии, вторгаться в миры, где правили другие силы. И раса разумных жуков их полностью поддерживала эти стремления. Когда, ставшись лишь контестом для инсектоидов мира, вошел в сопряжение с чужим, они были только рады. Их полчища хлынули в открывшиеся порталы, чтобы нести господство хаоса и семи улив вовне. «Ослепленные жажды покорения, мы переоценили свои силы», произнесла королева, комментируя увиденные гнатом образы. Опыт вечной борьбы за выживание сыграл с насекомыми дурную шутку. Они привыкли видеть врагов в других ульях и не смогли договориться о союзе. «Войдя в чужой мир, мы действовали разобщенно», — продолжала рассказ королева. Иными словами, инсектоиды проиграли. Защитники чужого мира не просто отразили их нападение, но и обернули удар вспять. Они вошли под сень зеленого мира, неся возмездие. Чтобы спасти Ули от обнаружения, жуки замаскировали выходы и впали в спячку. Это помогло. Влекомые жаждой мести враги не обнаружили их убежище. Так и закончилась война хаоса для антиктоидов. Поражением. Что было дальше, королева понимала смутно. Первая стихия жаждала жертву. Антиктоиды не смогли положить на ее алтарь чужой мир, а значит отдали свой. В этом была извращенная справедливость хаоса. Он расщепил их планету, пополняя энергетические затраты на вторжение. Тем не менее, некоторым его воинам дали второй шанс. Именно так инсектоиды попали на Землю. «А остальные расы?» — спросил Игнат. «Та же раса Кристал. Они...» «Большинство такие же неудачники, как и мы, потерявшие свой дом. Многие из них обезумели и годятся лишь как дичь для охоты». На несколько минут зал погрузился в безмолвие. Правительница дала человеку время, чтобы тот осознал полученную информацию. Перед Игнатом уже постепенно появилось осознание всей глобальности, происходящего с планетой. «Теперь ты должен понимать, что мы не желаем конфликта с коренным населением Земли. Нельзя повторить ошибок прошлого. Мы должны действовать как союзники». Яркие образы войны хаоса, оказавшиеся настоящим межмировым конфликтом, до сих пор наполняли сознание. Значит ли это, что человечество также постарается использовать как оружие? Скорее всего. Игнат встряхнулся. О таких глобальных вещах он подумает позже. Сейчас надо до конца выяснить текущую ситуацию с инсектоидами. Хорошо. Игнат приходил в себя, принимая действительность. А что тогда с Раса Кристалл? Почему с ними конфликт? Ничтожные паразиты, — в мыслях королевы ощущалась злоба. Им повезло обнаружить нас в момент позорной слабости. У Интиктоидов оставался сейчас в состоянии спечки. Для полного пробуждения королеве требовалось пройти через особый ритуал. По самой правдоподобной догадке они хотели захватить королеву и через нее получить контроль над жуками. Перед Игнатом, наконец, открылась текущая ситуация. С одной стороны, был Уилль инсектоидов, обладающий серьезной силой, и сейчас он был непростительно слаб. С другой стороны, хищная раса Кристал. Благодаря успешным связям с человечеством, они обладали серьезными ресурсами и, кажется, хотели получить еще больше, захватить инсектоидов. Хайсид встряхнулся. Несмотря на выбившую почву под ногами и информацию про Землю, Сейчас надо было собраться. Впереди пристоял торг с королевой.